любительница крови это конечно щитовидная железа самый крупный представитель эндокринных органов у позвоночных животных и человека специализируется щитовидка на синтезе и накапливании йодосодержащих гормонов у человека она полностью формируется довольно рано на восемьом девятом месяце развития плода она уже в состоянии выполнять все основные свои функции состоит щитовидная железа из двух боковых долей и поперечной связки которая в нижней половине соединяет их в одно целое иногда от связки поднимается вверх еще одна доля пирамидальная располагается эта железа на гортане обхватывая ее, словно кисть руки, спереди и с боков. Щитовидка органа небольшой. Ее поперечник около 50-60 миллиметров, а в области связки почти в 10 раз меньше — 6-8 миллиметров. Весит она тоже совсем немного, около 15-30 граммов. У женщин она несколько больше. Кстати... и различного рода сбои в работе щитовидной железы у слабого пола фиксируются в восемь двадцать раз чаще чем у мужчин того же возраста к примеру тиреоииттом группой заболеваний аутоиммунной системы щитовидной железы женщины болеют в двадцать пять раз чаще чем мужчины и хотя с возрастом и у женщин и у мужчин проблем со щитовидкой становится все больше тем не менее у прекрасного пола они возрастают во много раз особенно после сорока лет а проблемы со щитовидной железой в свою очередь в немалой степени влияют на общее состояние человеческого организма и связано это с тем что на этом маленьком органе лежит огромная ответственность за нормальное функционирование большинства структур человеческого тела Вот только небольшой перечень тех механизмов и явлений, которые находятся под непосредственным контролем щитовидной железы. Это и все обменные процессы, и работа сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, и эмоциональная и половая активность. Кроме того, нехватка йода в рационе питания человека может стать причиной умственной отсталости. причем осуществляет крохотная железка всю эту гигантскую работу с помощью гормонов терокксина содержащего четыре атома йода и для краткости называемого ти четыре и триетеранина имеющего в своем составе три атома йода кратко т три то есть если судить по тем функциям которые выполняет щитовидка в организме то ее по праву можно назвать внутренним диспетчером энергетических потоков, так как только, в общем-то, почти от нее одной зависит, сколько энергии получит тот или иной конкретный орган. Видимо, по этой причине некоторые биохимики и эндокринологи называют ее дирижером ансамбля адреналиновой энергии. Распределяет она эту энергию оригинально. если говорить конкретно то все происходит так в начале поступающая извне информация оказывается в распоряжении гипоаламуса и гипофиза которые должным образом ее обработав посылают соответствующие сигналы железом внутренней секреции те в свою очередь осуществляют перекодировку поступивших сигналов в гормональные соединения которые начинают выполнять функции команд для надпочечников вырабатывающих адреналин и щитовидной железы синтезирующий тераксин а тераксин как раз и стимулирует адреналиновые рецепторы к немедленному усвоению адреналина причем стимулруются прежде всего рецепторы тех органов высокая активность которых необходима именно в данной конкретной ситуации получив поступившую адреналиновую энергию органы и выполняют соответствующие задачи вот такая хитрая биохимия следует иметь в виду что в нормальных условиях беспрерывно функционируют только тридцать процентов адреналиновых рецепторов а семьдесят оставляются в резерве которым организм может воспользоваться лишь в случае крайней необходимости настало время поговорить о тех взаимоотношениях которые существуют между йодом и щитовидной железой этот химический элемент наряду с тирозином является исходным продуктом для биосинтеза гормонов щитовидной железы учтем что щитовидка является единственным органом в человеческом теле которому жизненно необходим этот редчайший на планете минерал поскольку вырабатывать его собственными силами организм не может йод поступает в организм в небольших количествах приблизительно сто пятьдесят триста микрограммов в сутки главным образом с пищей и водой в виде йодидов и органических соединений затем в кишечнике органический носитель йода отделяется и йод в форме аниона переносится кровью в щитовидную железу затем ткань щитовидки до которой характерная способность присоединять йод захватывает его против градиента концентрации транспортирует в фолликулы где и накапливает чтобы впоследствии включить его в биосинтез тиреоидных гормонов причем поступает йод в щитовидку практически мгновенно так в эксперименте мечеенный радиоактивный йод спустя всего полминуты после введения был зафиксирован в периферийной части фолликулы а еще через тридцать шестьдесят минут количество йодидов в щитовидной железе достигло необходимой нормы но оказывается при этом из всех производимых щитовидкой и гормонов только тридцать процентов находятся в ней самой остальные циркулирует по всему телу причем в большинстве своем связанными с белками переносчиками поскольку щитовидкой усваивается не весь йод то лишнее его количество выводится из организма через почки девяносто процентов и толстую кишку десять процентов выше говорилось что гормоны щитовидки заняты не только контролем над обменными процессами они требуются и для полноценного умственного и физического развития и для правильного и гармоичного роста костей скелета например если в юном возрасте у человека появляется дефицит гормонов щитовидной железы то это приводит к замедлению роста а если их не хватает во время беременности то это может отразиться на развитие мозга ребенка не только гормональная недостаточность сказывается на развитие эмбриона а затем и ребенка само ее недоразвитие тоже ведет к серьезным патологииям организма так если железа слабо развивается в детском возрасте то это приводит к задержке роста нарушению пропорций тела к умственной отсталости у взрослых недо доразвитии щитовидки станов причиной появления мекссидемы главным симптомом этого заболевания является торможение нервно психической активности проявляется оно в вялость сонливости апатии снижениеении интеллекта нарушений половых функций у таких больных в организме накапливается излишняя тканевая жидкость что приводит к увеличению массы тела и появлению заметной о дутловатости лица по этим симптомам это заболевание и называется миксеемой или лизистым отеком слабая функциональная деятельность щитовидки может появиться у людей которые живут в районах где в воде и почве мало йода называется это заболевание эндомическим зубом в этом случае размеры щитовидки превышают норму в ней увеличивается число фолликулов однако из за недостатка йода гормонов образуется мало а вот когда функциональная активность у щитовидной железы выше нормы тогда развивается тиреотоксикоз представленный такими формами как диффузный токсический зоб базедова болезнь болезнь грейфса характерными признаками тиреотоксикоза является появление зоба то есть увеличенной щитовидной железы усиление обмена веществ что приводит к увеличению аппетита хотя при этом снижается масса тела отмечается при этом заболевание повышенной возбудимости раздражительность а также тахиардия кстати свое второе название любительница крови щитовидная железа носит вовсе не зря дело в том что как установили физиологи скорость кровотока в щитовидной железе в сто раз превышает таковую в нижних конечностях в сорок шесть раз в скелетной мышцы в двадцать восемь раз в голове в три с половиной раза в почках такое обильное кровоснабжение обусловлено по всей видимости необходимостью быстрого и полного обеспечения организма гормонами участвующими в окислительно восстановительных реакциях